Глава 27. Ранимая, хрупкое, нежная. О ней я могу только так. Пусть и сильные, сейчас безутешные. И гадает, я друг или враг. Медленно подойдя к ее кровати, я опустился на корточки рядом, так как на мне была одежда, в которой я был на улице, пусть я и накинул халат. «Как ты? Прости, что напугала и заставила приехать так поздно». Выдохнув, я опустил голову на кровать, уперевшись с нее лбом. Я уверен, что от меня был запах алкоголя, сигареты, кучи посторонних, не самых приятных ароматов это не тот вид, который должны видеть мои пациенты, или она. Я был бы расстроен, узнав обо всем утром в дежурном звонке, пробормотал, но заткнулся, потому что на мою голову легла мягкая и невесомая ладонь. Просто коснулась, будто задала вопрос. Ожидала ответа и, получив его в моем молчании, зарылась пальцами в мои отросшие волосы. Сердце начало учащенно биться, а дыхание стало коротким и слишком шумным. Почему она вызывает эти эмоции? Почему ни одна другая не смогла? Столько лет, а я у ее ног. Я чувствую запах мороза от твоей одежды. Чувствую сотни оттенков парфюма и алкоголь. Прости я, но она продолжила. «Наша жизнь не останавливалась ни на секунду, а мы все равно оказались на расстоянии вытянутой руки. Почему?» На этот раз я поднял голову и посмотрел в ее глаза. Диана по-прежнему накручивала тонкие пряди моих коротких волос и не отводила взгляд. Она и правда ждала моего ответа. «Откуда мне знать, какого хрена творится?» У меня вопросов не меньше. Моя рука нашла ее тонкие пальцы на своей голове, и они переплелись, прежде чем я опустил женскую кисть к своим губам. «Будь я проклят за свои действия, но я просто поцеловал тыльную сторону и приложил ее к своей щеке. И если бы я только знал, Ди...» Она медленно моргнула. «Мне нужно проверить твою спину, и если придется отвести на рентген». «Хорошо». Мы еще несколько секунд оставались в том же положении, пока я не встал и не отошел помыть руки. Вернувшись, я посмотрел в ее сонное лицо и чуть улыбнулся, вспомнив кое-что. Однажды мы смотрели втроем фильм после соревнований вечером, уставшие. Остальные еще бегали на улице. И когда Пашка уснул, повернулись друг к другу лицом и стали болтать, пока она не посмотрела на меня таким же взглядом. Это почти остановило мое сердце тогда. И сейчас было так же. «Скоро поспишь, я быстро». Она кивнула и продолжила смотреть, будто уже наполовину спящая, поэтому я склонился и потянул ее одеяло вниз. «Черт побери!» И я врач. Я ни разу не сбивался с этого пути, ни разу не позволял себе что-то выходящее за рамки работы. Но сейчас, смотря на ее тонкую прозрачную майку для сна, не оставляющую никакого простора для воображения, мой пульс мог убить меня. А может, я уже умер. С трудом оторвавшись от манящего стройного тела, я помог Диане перевернуться на живот. «Больно?» «Немного, но скорее дискомфортно». «Хорошо». «Сейчас комментирую мои движения и свои ощущения, ладно?» «Да». Я принялся ощупывать аккуратно спину, двигаясь вверх, пока не дошел до места, где была травма, но пройдя ее, Диана все еще молчала. «Что скажешь?» «Все как обычно. Дискомфорт. Может, легкая боль, но не локальная, а она просто есть, знаешь?» «Понял. Ты просто перенапрягла свою спину, и это дало такой болевой результат». Вернув ее снова в то же положение, я подвинул стул и сел рядом. «Теперь расскажи, что ты делала». «Как ты и сказал». Ее глаза забегали. «Диан, конкретней». Выдохнув, она попыталась начать сначала. «Упражнение, что ты показал мне?» «Медленно и аккуратно?» Помедлив, она сказала «да», явно солгав. Я промолчал. «Я разозлилась». Ее губы задрожали, и я все понял. «Эй!» Потянулся к ней рукой и погладил по щеке, стирая слезу. Это сложно и долго, но я гарантирую результат. Эти труды будут не напрасны. Мы занимались три дня, а ты уже на 45 градусов поднимаешься самостоятельно. Ты сидишь, держась за мои руки, Дианка. Она посмотрела грустно и всхлипывая. Ты сильная. Устала. На последней букве ее голос стал неслышным, а глаза и вовсе закрылись. Это так страшно, что... Я верю тебе и вижу результат, но... Это слишком, Антон. Я не понимаю, почему. Почему? Муж, ребенок, теперь это. И я больше не мог этого вынести. Притянул ее к себе, почти улегшись на постель, и долго сжимал своими руками, терпеливо ожидая, когда ее боль прольется этим дождем. Незаметно Диана легла на мою грудь и дышала в шею, находясь в моих объятиях, которые я просто не мог разорвать. Не сейчас. Иногда я думаю о том, кто мои родители. Зачем-то начал говорить о себе. Представляю, как выглядит мать и отец. Смотрю на себя и будто расщепляю свою ДНК. Задаюсь вопросом, почему они оставили меня. Или она сама приняла это решение, будучи одиночкой. А может, и умерла вовсе. Но я не злюсь. Пацаном был иногда приходил в ярость, особенно когда с местными подеремся, когда задевали их слова, что мы инкубаторские. А потом, потом успокаивался. «Что тебя успокаивало?» раздался ее тихий вопрос. «Ты» ответил мысленно, не раздумывая. «Настоящее. Оно всегда было у меня, а прошлое лишь вопросы оставляло и никогда не отвечало на них. И я устал нести его перед собой как знамя. Это не приносит результатов Диана. Никогда». Она тяжело вздохнула, согревая в очередной раз мою кожу и заставляя чуть ли не дрожать. «У меня и настоящего фактически нет». Ты не можешь так говорить только потому, что тебе больно сейчас. Пройдет месяц, и, начав снова ходить, тебе будет стыдно за эти мысли и слова. Наверное, так и будет. У меня настоящая — это работа. Больше нет ничего, если честно. Я не огорчен этим. Ни капли, потому что это то, что я хочу делать. Но знаешь, бывает и мне тяжело. У тебя есть твоя девушка. Если вы и ваши планы на... Нет. Мы не так давно расстались. И если ты спросишь, почему я сказал тогда иначе, я не отвечу на этот вопрос потому что ответа просто нет. Ты солгал! В ее голосе было веселье и укор: Увы, и я сожалею. Но она слегка приподняла голову и положила ее на мое плечо так, чтобы смотреть в глаза. Когда ты найдешь ответ, я хочу его услышать. Наши лица были в нескольких сантиметрах друг от друга, впервые так близко и далеко одновременно. Как только я найду его мои пальцы убрали мешающие смотреть на нее волосы за обнаженное плечо, то сразу же тебе расскажу». Диана улыбнулась, словно засмущавшись от моего движения, и положила свою голову на место. «Хорошо». «Засыпай», — погладил ее той рукой на плече, которой она лежала, выше натянув одеяло. «Не уходи», — шепнула через мгновение, словно прочитав мои мысли о том, что мне не стоит задерживаться. «Хорошо», — ответил, медленно моргая.